Глава десятая. Ревизор ещё не спал, когда к нему возвратился его счастливый секретарь. Надетый в белую коломянковую жакетку, сиятельный спутник Термасеса вылежал на приготовленной ему постели и, закрыв ноги лёгким пледом, дремал или мечтал с опущенными веками. Термасесов пожелал удостовериться, спит его начальник или только притворяется спящим. И для того он тихо подошёл к кровати, нагнулся к его лицу и назвал его по имени. Вы спите? спросил его Термасесов. Да, отвечал Бороноволоков. Ну да где ж там да? Значит, не спите, если откликаетесь. Да. Ну, это и выходит нелепость. Термасесов отошёл к другому дивану, сбросил с себя свой сак И начал тоже умасчиваться на покой. А этим временем, пока вы здесь дремали, много кое чего обработал. Начал он укладываясь. Барнавалоков в ответ на это опять уронил только одно: да, но да совершенно особое, так сказать, любопытное, да, с оттенком вопроса. Да вот с как да, что я, например, могу сказать, что я кое какие при полезнейшие для нас сделал открытия. Это дамы? С дамой? Да, мы это само по себе, это дело междудельное, нет. А вы помните, что я вам сказал, когда поймал вас в Москве на Садовой? Ах, да. Я вам сказал: "Ваше сиятельство, при милостивейший мой князь, так со старыми товарищами нельзя обходиться, чтобы их бросать. Так делают только одни подлецы". Сказал я вам это или не сказал? Да, вы это сказали. А, вы помните? Ну так вы тоже должны помнить, как я вам потом развил мою мысль и доказал вам, что вы наши принцы и галлейты равенство французский, обратясь теперь к преимуществам своего рода и состояния по службе, должны не задирать носов пред нами старыми монтаньерами и бывшими вашими друзьями. Я вам это. Все путем растолковал. Да, да, прекрасно. Вы поняли, что за мной шутить плохо, и были очень покладисты, и я вас за это хвалю. Вы поняли, что вам меня нельзя так подкидывать, потому что голод то ведь не свой брат и голодает и мало ли кто что может припомнить. А у термосеевого память первые сорта и сметка тоже водится. Он еще, когда вы самым красным революционером были, знал, что вы непременно свернёте. Да. Вы решили взять меня с собой вроде письма водителя. То есть, если по правде говорить, чтобы не оскорблять вас лестью, вы не решились этого сделать, а я вас заставил взять меня. Я вас припугнул. что могу выдать вашей переписочке кое-и-схемы из ваших привисленских братьев. Ах, ничего, клянусь, ни сдыхаюсь. Я вам что тогда сказал в Москве на Садовой, когда держал вас за пуговицу и когда вы от меня удирали, то и сейчас скажу. Не тожите и не охайте, что на вас напал Термасесов. Измаил Термасесов вам большую службу сослужит. Вы вон там с вашей нынешней партией, где нет таких плотов, как термосесов, а есть другие почище его газеты заводите и стремитесь к тому, чтобы не тем так другим способом наднародную инспекцию получить. Нас, да ну, так никогда вы этого не получите. Почему? Потому что очень неискусные. Сейчас вас патриоты по лапам узнают из-за вихрда на улицу. Ха. Дас. На вы бросьте эти газеты, да возьмите из-за термосесова, так он вам дело уладит. Будьте ковы, Иван Царевич, а я буду ваш серый волк. Да, вы серый волк. Вот оно что и есть. Я серый волк. Я вам, если захочу, помогу достать и златогривых коней, и жар птицы, царь девиц. Я учиню вас вновь на господарстве. И с этим? Серый волк, быстро сорвавшись с своего логова, перескочил на кровать своего Ивана царевича и тихо сказал: "Продвинься немножко к стене, я вам кое-что пошепчу". Барнавел локоф подвинулся, а Термасесов присел к нему на край кровати и, обняв его рукой, начал потихоньку речь: "Хлестните-ка по церкви. Вот где язва. Ею на больших-то хорошенько кугните. Ничего не понимая, Да ведь христианство равняет людей или нет? Ведь известные, так сказать, государственные люди усматривали живряд в переводе Библии на народные языки неатс христианство. Оно легко может быть толкуемо, знаете, в опасном смысле. На таким толкователем может быть каждый поп. А поп у нас плохим. Их не бояться. Дать хорошо, пока неплохо, но вы забываете, что и у них есть хлопотуны. Что может быть и их послабонют, и тогда и попыстануты ныя. Не Волготю тебе нужна, а нужно их подтянуть. Да? Пожалуй, Так, стойте на том, что всё надо подобрать и подтянуть и благословите судьбу, что она послала вам Термосесова. Додержите да за него, как Иван Царевич за Серого Волка. Я вам удеру такой отчёт, такое донесение вам сочиню, что враги ваши и те должны будут отдать вам честь и признают вас административный гений. Термосесов ещё понизил голос и заговорил. Помните, когда вы Здесь уже, в здешнем губернском городе, в последний раз с правителем губернаторской канцелярии из клуба идут разговаривали. Но он сказал, что его превосходительство жалеет о своих прежних бестактностях, особенно о том, что допустил себя до фамильярности с разными патриотами. Да? Помните, как он упоминал, что его превосходительству один вольномыслящий поп даже резкостью наговорил? А? а ведь вот вы небось, не бось не вспохватили, что этот поп называется Туберозов, и что он здесь, в этом самом городе, в котором вырости, агибаетесь, и решительно не будете в состоянии ничего о нём написать. Барнаволоков вдруг вскочил и сев на кровати спросил: "Но ну как вы можете знать, что мне говорил правитель канцелярии?" "А очень просто. Я тогда потихоньку сзади вас шёл". За вами ведь никуда присматривать, но теперь не в этом дело, а вы понимаете, мы с этого попа Туберкулова начнём свою тактику, которая в развитии своём докажет его вредность и вредность вообще подобных независимых людей в духовенстве. В окончательном выводе явится логическое заключение о том, что религия Может быть допускаемо только как одна из форм администрации. Наколе скоро вера становится серьёзной верой, то она вредна, и её надо подобрать и подтянуть. Это будет вами первыми высказанная мысль, и она будет повторяться вместе с вашим именем, как повторяются мысли Макиавелли и Мецэрниха. Довольно ли вы мною, мой повелитель? Да? Вы полномочиваете меня действовать? Да? То есть как разуметь это да? Значит ли она, что вы это вы хотите? Да? Хочу. То-то. А то ведь нашему брату халопу долго бездействовать нельзя. Нам бабушки не ворожат, как вам, чтобы прямо из нигилистов в сатрапы попадать. Я-я вас, да я себе хлопачу. Мне голодать уже надоело, а куда ни сунешься, всё формуляр один, красный да красный, и никто брать не хочет. Побелитесь, белел. Мне на что купить? Зачем вы в Петербурге в шпионы себя не предложили? Ходился, предлагал, отвечал без застенчива термосесов. Вот с вашим нынешним реализмом-то уже все эти выгодные вакансии стали заняты. Надо, говорят, прежде чем небудь зарекомендоваться. Так и зарекомендуйтесь. Дайте лучше способности свои показать, а то ей-богу с вас начну. Скот прошипел Барнавалоков. М-у! замычал громко Термасесов. Барнавалоков вскочил и схватясь в ужасе за голову спросил: "Это что ещё? Это чёрный скот мычит?" Жратовы и просят и приглашают белых быть с ним вежливее, проговорил спокойно Термасесов. Барнавалоков скрипнул в досаде зубами и завернулся молчок в стене. Ага, вот это кто лучше. Смирись, благородный князь, и не кичись своей юбилезною, то так тебя разрисую, что выйдешь ты серо-бура соловёй. В пол тени голубой с крапинами. Не забывай, что я тебе брат послан в наказание. Я терн в листах твоего венца. Носи меня с почтением. Умаянный Барна Волоков задушил вздохи, притворился спящим, а торжествующий Термосесов без притворства заснул на самом деле.